Глава четвертая. Ну, здравствуй, магическая академия. Всю ночь мы с девочками собирались в дорогу. Брали далеко они вещи, их я еще толком и разложить не успела, а различные снадобья. Все-таки каждая из нас особенно талантлива в своей сфере. К примеру, от средств для кожи, от Ариэлы я никогда не откажусь, даже если приготовлю их сама. Попутно подруги просветили, что все маги — озабоченные козлы, падки на ведьм, особенно таких доверчивых и не знающих жизни, как я. «Ага, все-таки доверчивая», — хмыкнула я на такое заявление. Я до да скептически меня глядела. «Ну, может, и не совсем доверчивая, но, судя по отсутствию у тебя фамильяра, в некоторых вопросах ты полный профан». Я не думала краснеть. Можно подумать, жизненный опыт у девушки определяется количеством мужчин, которые у нее были. «Скажем так, не количеством, а качеством», — задумчиво ответила рела выкладывая из своего сундука кремы и лосьоны, которые собиралась дать мне с собой. Я снова фыркнула, в корне не согласна с этим мнением. Погладила огромного черного кота, фамильяра подруги, который так и норовил засунуть любопытный нос в мой саквояж с зельями. «Ты, Тильда, главное, не забывай, что у тебя в саквояже очень полезные яды теперь лежать будут. Убить не убьют, но жизнь испортят. Если какой гад полезет, смело пользуйся», — жизнеутверждающий посоветовала ядя ставя передо мной коробку с лично приготовленными снадобьями. «Да зачем мне столько?» — удивилась я. «Лишними не будут!» — постановила подруга. «Потом приедем тебя проведать. Еще привезем!» Мы собирались почти до самого утра, а просыпаться пришлось в раннюю рань, чтобы успеть добраться до портального комплекса и переместиться в Орландо. Конечно, я не выспалась. До Академии путь не так, чтобы близкий, а на приветственное слово ректора мы попасть обязаны. Так сказала главная ведьма в ответ на наши стоны. «Магическая академия со всеми ее магами и адептами мне уже заочно не нравилась». Судя по виду Стелла, она испытывала аналогичные чувства, а вот Кассандра была вполне бодра и чему-то улыбалась, прижимая к груди какую-то книгу. «Хорошо, хоть метелочку взять с собой не запретили. Правда, я думала, что с нами поедут и фамильяры, Стеллы и Кассандры, но их не было. Может, магам запрещают держать у себя животных, И нас выбрали именно по такому принципу. Да ну, бред. Покосилась ночью, сидевшую рядом кураторшу нашего курса. Невысокую пухленькую ведьму с доброй улыбкой. У нас все ее любят. И я была рада, что именно она сопровождала нас к магам. Портал мы преодолели быстро. Потом мутила, но недолго. У меня так всегда, но это лучше, чем сутки трястись по ухабам в экипаже. Орланда, можно сказать, вторая столица нашего королевства. А потому после нашего уютного захолустья Здесь было на что посмотреть. Жаль только оценить всю прелесть города, пока не было возможности. Но ничего, у меня ещё все впереди. Настроение неуклонно поднималось. Давно хотелось здесь побывать. Но родители брать меня сюда, как и в столицу, не хотели. Младшую сестру брали, а меня нет. Видите ли, здесь слишком много тех, кто без труда опознает во мне ведьму. А отцу такая слава не нужна. Как по мне, это дурость. Рано или поздно о моей природе все равно узнают. Я ведь не перестану быть ведьмой после замужества. Куда родители так сильно хотят меня спровадить? Или это уже будет не их проблема? Странная логика, которую я никак не могла понять. Хотя, как бы цинично это ни звучало, они просто хотят подороже и повыгоднее меня продать на рынке невест. А ведьмы-аристократки там почему-то котируются очень низко. Вздохнула и снова уставилась в окно. Дорога пошла в гору, и скоро мы подъезжали к большим кованым воротам академии, за которыми без труда можно было разглядеть огромный каменный замок, шпили которого уходили высоко в небо. Да уж, маги всегда любили пафос и монументальные каменные постройки. Смогу ли я прижиться в этом месте? Привратник у ворот, не в пример нашему, оказался крепким плечистым мужчиной с ленющими усами, которые постоянно важно оглаживал. «Ведьмы, значит», — пролистал он наши документы. «Получил я вас инструкции, получил». «Обычно мы в это время экипаж учащихся внутрь не пропускаем. Последние еще вчера заселились. Но для вас сделали исключение, значит. Угу. Первым делом идите в общежитие, оставьте вещи. Там для вас уже все приготовлено, значит. А потом сразу на построение на площадь перед Академией. Там, значит, новый ректор будет со всеми официально знакомиться. А дальше сами разберетесь, значит. Спасибо. А в какой стране женское общежитие?» «Так справа, значит, как водится, мужчины все больше налево предпочитают». И усмехнулся, но под взглядом наш куратор шестушевался, закашлялся и быстренько открыл ворота, пропуская нас внутрь. Я очень надеялась, что мы будем жить в каком-нибудь флигеле рядом с замком. Мы ведьмы не любим нагромождение камня над головой, но оказалось, что замок, который по мере нашего приближения становился все больше и больше, не имел таких флигелей, вернее, Предназначались они для другого, и жить нам предстояло в одной из башен, расположенных справа от входа. Еще на подъезде мы поняли, что заселиться не успеем. Площадь перед замком заполнялась людьми, и плутать в поисках нужной башни времени не оставалось. «Ничего, кучер с вещами отъедет чуть дальше и подождет окончания торжественной части, а там мы заселимся». Куратор подбадривающий нам улыбнулась и вышла из экипажа. Мы последовали за ней и оказались на краю площади. На нас с интересом косились и откровенно пялились учащиеся преподаватели. Это раздражало. Я поправила свою ведьминскую шляпу и покрепче перехватила метёлку. Можно было ее и не брать, но она дарила уверенность в своих силах и ощущение защищенности. Как говорится, метла — это не только хозяйственный инвентарь, но еще и удобное средство передвижения и улепётывания, она на крайний случай отличный дрын. Куратор удовлетворенно оглядел нашу выстроившуюся в ряд компанию и, гордо задрав подбородок, повела через толпу вперед. Теперь нас заметили уже все, и толпа вокруг заволновалась и зашумела еще активнее. Так мы и прошагали почти к самым ступенькам, где уже собрался основной преподавательский состав Академии. К нам подошла милого вида старушка с воздушными седыми кудряшками на голове и представилась. «Я секретарь господина ректора Ландерия Ванжелье. Мы вас уже заждались!» и доброжелательно нас оглядела. «Какие милые девочки! Уверена, вам у нас понравится. Госпожа-куратор, пойдемте на возвышение. Ректор должен прибыть с минуты на минуту, а девочки пусть остаются здесь, среди своих сверстников». Среди своих сверстников стоять было не очень уютно. Лично для меня они все сливались в одну сплошную любопытную массу без лица. Но мы никогда не покажет своей слабости, а потому голову выше и оглядываемся вокруг самым независимым видом. Покасилась на своих подруг по несчастью. Даже Стелла и та сейчас казалась меньшим из зол, и я невольно шагнула к ней поближе. «Ну как вам?» — спросила, чтобы отвлечься. «Если тот и будет и дальше так откровенно на меня пялиться, я его прокляну!» Тихо, но так проникновенно произнесла Стелла, что я ей сразу поверила и усмехнулась. «Нам нельзя. Главное, вчера два часа нам мозг чайной ложкой выедала по этому поводу. Если проклинать с умом, никто не догадается». Продолжила гнуть свою она, накручивая на палец свой блондинистый локон. «Вырез на платье нужно было чуть меньше делать, тогда бы всякие конопаты так и не пялились», — не удержавшись, извила я. «Если бы у тебя была грудь, ты бы поняла, что дело не в вырезе, а просто в ее наличии», — парировала она. «Если бы у тебя были мозги, не пришлось бы гордиться своими прыщиками». Мы зло сверкнули друг на друга глазами. «Никогда не понимала этих сборищ», — произнесла Кассандра, отвлекая нас от перепалки. И так ведь понятно, что начинается учебный год. Это время можно потратить с гораздо большей пользой. «Например, почитать книжку», — хмыкнула Стелла. «Хотя бы и книжку», — вздохнула Кассандра и внезапно добавила. «По крайней мере, никакие конопаты не таращились бы куда не нужно. Куда не нужно, такие будут пялиться в любое время». Я заметила, что теперь он смотрит на меня, вернее, на мою грудь. Таких в толпе, к слову, было много, но он стал олицетворением возмущения. «А знаешь...» «Проклинай!» — чуть громче, чем нужно произнесла я. «Этот конопат и правда слишком много себе позволяет!» Блондинка, поглядев на меня, чуть вдернула брови и поняла, к чему я клоню. «Мы здесь, как это ни прискорбно, в одной лодке и выплывать нам тоже лучше вместе. Как думаешь, что лучше ему пожелать? Чтобы нос отвалился или глаз вытек? зашла на скозырей. «Думаю, глаз будет самое то. Не будет чем не туда пялиться». «Думаешь?» заинтересованно покосилась она на парня. «Тот все услышал и внезапно так быстро затерялся среди других адептов, что мы и в этого даже не заметили. Но даже сообразительный. Зато пристальных, раздевающих взглядом в нашу сторону стало в разы меньше. Оказывается, и от тебя иногда бывает толк», — посмотрела на меня Стелла. Я невозбудимо пожала плечами. На языке вертелся колкий ответ, но тут, закрывая солнце, в небе мелькнула огромная тень. В толпе ахнули, загомонили. И мы все имели честь лицезреть в полете самого настоящего дракона. Родители о них рассказывали, но в нашем захолустье таких редких гостей не случалось. «Ректор! Ректор! Это новый ректор!» — зашептались в толпе. «Надо же!» — расскажу девчонкам, обзавидуются. Учиться в академии, где ректор — целый дракон. Старенький, наверное. Какой нормальный молодой мужчина пойдет управлять заведением, где учится столько стукнутых на голову недомагов? «Да, и о них невысокого мнения». Какая не о ведьмах. Так что у нас все взаимно. Дракон завернул вираж, давая проникнуться своей хищной красотой. Какой же у него шикарный разворот крыльев! А морды с опасными зубищами. А какой удивительный рисунок создают на его шкуре боевые наросты! А цвет! Какой роскошный у него цвет! антрацитово черный поблескивающий на солнце. Прямо как мои волосы. Какой изумительный из него получился бы фамильяр. Это был бы экстаз. Эх, вот зачем такому красавцу человеческая форма? Сейчас этот покоритель неба обернется старичком, и все обаяние момент сгинет, как и не было. Вздохнула и с мечтой о несбыточном виде фамильяра дракона отвернулась от моста, где приземлился прекрасный покоритель небесных просторов. А останется всего лишь престарелый дедушка, хоть и целый ректор. Столкнулась с взглядом симпатичным блондином. Он весело располагающе мне подмигнул и улыбнулся. Неожиданно для себя я смутилась и потупила глазки. Снова глянула в его сторону. Взгляд парня оставался теплым, и я ответила ему улыбкой. Так мы и переглядывались. Было в этом что-то бодораживающее. Тем более, что все в это время наблюдали за приближающимся ректором и активно перешептывались, не обращая больше ни на что внимания. Плохо, что нам пришлось стоять в первом ряду. Именно здесь нас оставил куратор. А то можно было бы потихоньку слинять с этого скучного мероприятия. Но что нового нам сейчас могут сказать? «Доброе утро, уважаемые преподаватели адепты Высшей Академии Магии!» — прозвучал усиленный магией удивительно знакомый голос, в котором я услышала предгрозовые раскаты моей скорой кончины. Не веря своим ушам, я медленно повернула голову к возвышению встретилась с многозначительно сощуренными глазами того, «Кого здесь просто не могло быть!» «Что я там говорила? Ничего в нового я здесь не услышу?» «Может быть, зато точно узнала, сколько удивительных и неизведанных оттенков может нести одна единственная давно заезженная фраза, если ее говорить тот, кого ты вскоре несколько дней назад приворожила и сбежала в твердой верности, что больше никогда его не увидишь».